Глава 24 Несколько минут Илина ничего не слышала, пустыми глазами оглядывая просторные комнаты. Дорогая мебель, шикарное убранство спален, в каждой пованной комнате, сияющих зеркалами и мраморной плиткой. Только внезапно все стало пустым и холодным, совсем как в ее душе. Зачем? Для чего? Почему? Больно, очень, и сердце стучит через раз. Закрыться бы в темноте, сжаться в комочек и выплакаться. Все, что могла, это вспомнить отрицательные качества через чур черноволосого слишком красавчика и умножить их на сто. Постепенно Тимур превращался в огромного монстра, обвешенного пачками денежных банкнот, презервативами. И в засосах на волосатой шее. Смотреть на него стало проще. Лина на отрез отказалась обедать в половине дома босса. Незачем привыкать к хорошему. Она заказала самые необходимые продукты доставкой и сама занялась готовкой. Кастрюля супа, второе на день. На утро сделала заготовку сырников. Руки дрожали, но делали все, чтобы угодить маленькому человечку. Перевозить тему с места на место каждые три месяца не станет. Сыну нравилось играть с животными. он загорелся обещаниями Тимура. Эти двое носились по двору, играя в футбол с охранниками в импровизированных воротах. В приоткрытое окно кухни то и дело неслось: Гол, мамочка, я забил головой! ты нарушил правила! Заливистый смех. И в ответ от скромного мальчика. «Бой без правил! В них верят только лохи!» Лина чуть не уронила на ногу нож. «Когда и где успел нахвататься Тёмка?» «Держи в ответ! еще немного, и кому-то придется отжаться!» Они успели не только выбрать место для детской площадки, но и заказать оборудование. Тёма ожил рядом с бизнесменом. Второй день Лина наслаждалась его бесконечным хихиканием и громким смехом. В итоге обедали все вместе на ее половине дома. «Мамочка, ты пойдешь с нами на рыбалку?» «Конечно!» Она смотрела в счастливые глазенки сына и понимала, что не может его обмануть. «И на охоту ее с собой возьмем!» Поддержал Тимур, пытаясь заглянуть в серые глаза. Боюсь, перепутаете с ленихой, Или у кого там большие рога? На мое счастье я стрелять не умею. Ну учу. Какие проблемы? Вздернутая бровь, гипнотизирующие глаза, довольная морда, в которую хотелось вцепиться ногтями. Она удивлялась себе. Когда успела стать настолько ревнивой? Боюсь, ошибусь и «Пристрелю, козла!» В душе кипело, нагреваясь пропорционально довольству на красивом лице обманщика. «Если сможешь приготовить его так же вкусно, согласен!» Ничего не подозревающий Тимур с удовольствием уплетал еду, то и дело бросая восхищенные взгляды на Лину. Любовь детства была полна талантов. Приходилось улыбаться в ответ и желать приятного аппетита. Она полной грудью вдыхала свежий воздух, насыщенный ароматами леса за высоким забором. Можно ли найти место лучше? И ее предают раз за разом? Что же? Это плата за ее разбитую душу. Хватит жалеть окружающих. Пришло время полюбить себя. «Мужчины любят стерв?» «Ну что же, получите и распишитесь». Тимур с недоумением мерил ее взглядом, не понимая внезапного охлаждения. Намеки на близкое соседство пролетали мимо ушей. Выработанные годами приемы пикапа на блондинку не действовали. Искренность слов и жестов тоже. Он уходил на свою половину с неохотой физически ощущая холодную пустоту богатого дома. Он долго ворочался, пытаясь уснуть. В памяти всплывало сияющее лицо Лины в красном платье. Стройная фигурка, веселый смех, тайна в серых глазах. Помогло проверенное. Порнуха и рука. Лина вздохнула с облегчением, закрывая входную дверь на замок. Обида давила, мешая думать, дышать, но проявить эмоции смогла только ночью. Выдрессированная Славиком, послушная женщина проплакала почти до утра, кляня судьбу и не понимая, что такого совершила. Почему небеса наказывают ее не теми мужчинами? Деваться некуда, как и бежать. Взять себя в руки и жить в новой реальности. Хватит мечтать о том, что никогда не сбудется. Есть любимый ребенок, кусок хлеба, крыша над головой и работа. У многих и этого нет. Времени на размышления не было у обоих.